Правда, охранник погрозил двум воровкам своей дубинкой, подняв ее вверх. И вот тут Лир по-настоящему испугалась. — Алиса, бежим! Он нас узнал и воздает нам королевские почести, приветствует жезлом. Тут же они выскочили на улицу и помчались по коровьему броду, толкая прохожих с криком «Извините, дорогая!» и «О, простите, лапочка!». Километра через два они пошли медленно. Тем временем наступал вечер. У Лир в животе опять завелся мотор, как будто его прогревали с мороза, а у Алисы позванивала и пищала и, разумеется, они остановились около торговца пирожками. Это был бедный и неумелый продавец. Он первый раз вышел на улицу с корзиной. Его жена напекла пирожков со всякой дрянью и выгнала мужа торговать, приговаривая, «Без тысячи домой не являйся». Хозяйка, кстати, начинила свои изделия вареной яблочной кожурой и полусырыми зелеными листьями капусты, которые обычно люди выкидывают. Продавец искренне считал поэтому себя нечестным человеком, а если кто плохо относится к самому себе, то он также плохо обращается с другими. Известный эффект. Короче, продавец видел во всех покупателях воров и громко и злобно кричал — А вот кому пирожки с экологически чистой начинкой, ни грамма сахару, что было чистой правдой, ни капли жира тоже не соврал, мука грубого помола, то есть отходы для скота. «Ура!» — он орал, а покупатели, спеша с работы, хватали горячие пирожки, но, стесняясь их есть на улице, уносили домой. В этом королевстве не принято было есть в постороннем окружении». А вдруг рядом находится голодный прохожий, у которого могут возникнуть неприятные чувства от чужого чавканья. В таком состоянии и убить можно. Короче, обманутые покупатели разбегались кто куда, а вот обе королевы взяли из рук продавца последние пирожки якобы с капустой и тут же начали их пожирать. Але, сказал скосоротившись продавец. «А деньги, девочки?» «Алиса», — заметила Лир, — «ты не находишь, что эти пирожки чем-то напоминают такой материал для горшков, я не помню, кажется, называется э, сырая глина?» «Горячо сыра не бывает», — обозлился продавец. «Гони монету, бабуля». «Я опасаюсь, что вы правы, бабушка». — отвечала внучка, вытаскивая изо рта размокший кусок бумажного шпагата, сваренный по ошибке вместе с капустой. — Я боюсь, что нам придется вернуть вам это, дорогуша, — сказала бабушка, с трудом отцепляя от своего роскошного фарфора кусок сырого теста. Держите, держите, съешьте это в любое свободное время. Алиса же просто плюнула на газон кусок пирожка с веревкой. Что касается продавца, то он оскорбился и закричал перекошенным ртом. — Вызываю полицию. Да — Да-да, вы правы, — сказала Лир, освобождая челюсти от кусочков теста с помощью мизинца. — А что делать? Мы не во дворце же. — Этим должна заняться полиция. Продавец помчался к телефон-автомату, но он не учел одного момента. Обе дамы не знали в данной страны, что если вызвана полиция, то ты обязан стоять, не шелохнувшись, возле места твоего преступления. Короче, наши путешественницы, заметив, что продавец закрылся в автомате, тут же очень быстро пошли вон и вскоре скрылись в туманных далях улицы Коровий Брод. Полиция приехала к продавцу через час... Вспомним, что все машины и сотрудники этого учреждения толпились около улицы Булочек, дом 10, ища лир. К этому моменту продавец был уже побит собственной женой, которая пришла его проверять, и не досчиталось денег за две штуки пирожков. Он стоял злой и обиженный, с синяком под глазом, и тут же заявил полицейским, что его избили и ограбили две шлюхи, Одна из них молоденькая, кудрявая, в красном платье. Лица не разглядел, а другая лилипутка в матросском наряде и на каблуках, которая все время хохочет, как ненормальная. — Ага, — сказал полицейский, — только что звонили из магазина меха, что пара грабителей оставила на полу красный костюм и кожаные штаны с тельняшкой. А есть какие-нибудь следы? — Вон следы. Обрадовался продавец, они плюнулись моими пирожками. Полицейские тут же собрали вещественные доказательства с газона, прихватили продавца как свидетеля и бросились в магазин мехов. Алир с Алисой давно уже оттуда смылись и, посетив по дороге одно мужское кабаре, решили прерваться и теперь сидели в пивной, то есть завернули в первые попавшиеся двери отдохнуть от приключений. Там они сказали, что очень хотят пить. «Но надо же знать, куда ты заходишь». Официант принес им по кружке пива. Чего же еще ждать от официанта пивной? А надо сказать, что во дворце пиво дамам не подавали никогда. И из-за этого все в дальнейшем сильно осложнилось. Бабушка с внучкой накинулись на пиво, дружно сморщились, но побоялись оскорбить официанта и не сделали ему замечания, что ваш лимонад слегка горчит. Не кажется ли вам... Кроме того, младшая дама заказала вон ту штуку, а старшая сказала, да, пожалуй, мне, дорогой мой. Официант принес парочку сосисок. Дамы отважно хлебали из своих кружек, съели сосиски и дружно сказали, еще раз вон ту штуку. Официант шел на кухню, оборачиваясь, еще бы. По виду это были совершенные японки в кимоно с черными как бы лакированными прическами. А вот глаза у обеих были круглые и голубые. Как странно. — Еще сосисок, — сказал официант на кухне. — Эти японки вообще не знают, как называются сосиски и что такое пиво, но выучили наш язык в совершенстве и так вежливо разговаривают, меня называют дорогой. — Японки, — многозначительно ответил повар.